Глава 8. Вернувшись в комнату, я занялась поисками купальника. К своему удивлению, обнаружила несколько совершенно новых в одном из ящиков гардероба. Не иначе Сэм побеспокоился. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. И когда только успевает думать о таких мелочах, выбрала один бирюзового цвета. Вполне пристойный и довольно симпатичный за счет стразиков, и изображение смешной мордочки какого-то мультяшного героя. Сверху натянула сарафан из легкой струящейся ткани, сунула ноги в саба и прихватила соломенную шляпку, чтобы не напекло голову. Когда спустилась, Ольга уже вовсю кокетничала с Романом, которого поначалу не угадала. Загорелый парень в борцовке и коротких шортах, открывающих довольно стройные ноги, был абсолютно не похож на серьезного охранника, что пришел к нам с Сэмом на помощь утром. Можем идти? Роман перехватил мой удивленный взгляд и довольно усмехнулся. А плед и полотенце уже взял. Вкусняшки от Марты тоже. Помахал он корзинкой, что держал в руках. Есть еще вода, лимонад, фрукты. И и зонтик от солнца тоже возьмем. Казалось, мужчина предугадал все, о чем собиралась спросить. Ладно. Безнадежно оглядевшись и отметив, что Седой не вышел нас проводить, направилась к калитке. По дороге мои спутники весело болтали. Начальник охраны вспоминал курьезные случаи, что случались с ним за период службы, а гостья заразительно смеялась и в ответ делилась своими впечатлениями. Признаться, к концу нашего путешествия я тоже прониклась возникшей атмосферой непринужденности. Оказывается, светская львица могла быть вполне милой, когда не строила из себя роковую красотку и разлучницу. «Ты уже бывал здесь?» Спросила Романа, когда он уверенно провел нас сквозь заросли высокой травы к уютному бережку. Если не знать, ни за что не догадаться, что едва заметная трубка выведет в такое замечательное и уединенное место. Миша подсказал. Мужчина открыто улыбнулся. Сказал, лучше сюда купаться ходить. Берег илом не затянуло, да и спуску в воду ровный. А там дальше? Махнул рукой в сторону. Есть общий пляж. Народу много, правда». Туда больше приезжие ходят, да ребятишки. Хорошее место, признала я. Мне тоже нравится. Ольга уже успела скинуть пляжный комбинезон и остаться в откровенном купальнике. Я в воду. Кто со мной? Я попозже, наверное. Пробормотала, заметив, как на мгновение вспыхнули глаза мужчины при виде безупречного тела Ольги. Сама раздеваться не торопилась. Дождавшись, пока Роман расстелит покрывало, присела на краешек. «Если мешаю, могу погулять», — сказал посерьезневший охранник. «Вы ведь понимаете, Диана Михайловна, что я на работе?» Шеф велел с вас глаз не спускать, а это... Кивнул в сторону корзинки для пикника, а затем плещущиеся в озере гости. Удобное прикрытие. Вот я и соответствую образу. «Стало быть, и место выбрано не просто так», — хмыкнула я. «Не стоит переживать. Мне все нравится. И вам не о чем беспокоиться». «Что ж, я рад!» Плохо скрыв вздох облегчения, улыбнулся Роман. «Хотите перекусить?» Марта велела сразу накормить. Сказала, блинчики еще теплые. «О, тут еще и блинчики!» Сунула нос в корзинку. Безошибочно определив, в каком контейнере искомое блюдо, с аппетитом принялась за еду. Предусмотрительная экономка сделала для меня специальную острую начинку. «Мы же только из-за стола!» Вернувшаяся Ольга плюхнулась на середину пледа и, тряхнув мокрыми волосами, обдала нас легким веером брызг. «У меня хороший аппетит», – невозмутимо ответила я, с жадностью поглощая блинчики с мясом, щедро приправленные специями. «Мучное вредно для фигуры», – поучительно возразила девушка. «А у меня быстрый обмен веществ. Я не поправляюсь, сколько бы не ела», – злорадно ответила, зная, как бесит этот факт тех, кто вынужден сидеть на строгих диетах, чтобы не набрать лишний килограмм. «Как водичка?» – вмешался в разговор Роман. «Я тоже хочу окунуться. Жарко». «Отличная!» – Ольга подвисла, наблюдая, как раздевается мужчина. «Что тут скажешь? Хорошо сложен и знает об этом», – непроизвольно отметила я. «И даже вполне обычная внешность на фоне тугих мускулов сразу становится много привлекательней. Я бы удивилась. Набери Сэм в охрану парней, с дряблыми мышцами или отвисшими животами. Одна польза. Пока Ольга пялилась на полуголого мужика, я спокойно доела свои блинчики. И даже отхлебнула ликера. Марта предусмотрительно перелила его в бутылку из-под лимонада. Пожалуй, тоже искупаюсь. Я решительно стянула с себя сарафанчик. Что-то слишком жарит. Что это? Ольга вдруг переменилась в лице. Проследила за ее взглядом и поняла, что девушку поразил кулон. Сэм оставил его в моей комнате на тумбочке, и я, когда переодевалась на прогулку, не задумываясь, натянула его на себя. Подарок машинально погладила драгоценность. Я очень дорожу им и ношу, не снимая. Пока заходила в воду, чувствовала на себе сверлящий взгляд. Однако, вернувшись, застала вполне миролюбивую картину. Парочка резалась в дурака. Присоединитесь, мы почти завершили партию. Роман подвинулся, освобождая для меня место. «Нет, что-то не хочется». Я разлеглась на пледе, подставив спину под палящие лучи солнца. «Намазать вас кремом?» – спросил через какое-то время. «А?» – вынырнув из полудремы, уставилась на мужчину. «Не нужно. Я не обгорю. Дома намазалась», – поспешила добавить, прикинув, что будет странным отказываться от предложения. По возвращении нас встречала Марта. Она посетовала, что мужчины еще не выходили из кабинета. «Шумят, спорят о чем-то». А меня даже на порог не пустили, с обидой в голосе пожаловалась экономка. Хоть вы их образумьте. Накрывай пока стол. Я приобняла женщину и чмокнула ее в щеку. Мы сейчас совсем разберемся. Дай только переодеться и в душ сходить. Приготовь что-нибудь легкое, хорошо? Мы вечером хотели мясо на костре пожарить. Ох, Тянушка, конечно, я все сделаю. Мишка-то и свининки на днях свежий принес, я весь холодильник мясом забила. Как знала, достала кусок вырезки размораживаться. Сейчас только приправками сдобрю. Марта заторопилась, вслух приговаривая, какие еще продукты понадобятся к ужину. «Мечтаю о хорошей ванной». Ольга жеманно потянулась. «И скорее снять с себя это». Коснулась влажной от мокрого купальника тканей комбинезона. «Ну вот», — уныло осознала я. Кобра снова распустила капюшон. «И чего?» — спрашивается. «Можно ведь быть нормальной». Ответ увидела, когда подошла к лестнице. На самом верху стоял Сэм. Он лишь скривился и взглядом поинтересовался, как у меня дела. «Нормально», улыбнулась ему ободряюще. «Встретимся через полчаса». Ровным голосом ответила Ольге. «От прохладного душа тоже не откажусь». Из-за жары весь эффект от купания сошел на нет. В комнате, где не было чужих изучающих взглядов, смогла наконец расслабиться. Первым делом напилась ликеру. чему то обычная вода не могла утолить жажду. Пустую бутылку предусмотрительно сунула в мусорное ведерко для бумаг. Не хватало, чтобы некоторые сочли меня алкоголичкой. Затем с чистой совестью пошла в ванную. Кулон сняла, оставив на тумбочке. Показалось, что после озера металл немного потемнел. Не хотелось, чтобы он испортился. Я млела, подставив лицо под упругие струи, когда неясное чувство тревоги заставило поторопиться. И не зря. Сквозь приоткрытую щель двери заметила, как по комнате скользнула тень. И что же ей понадобилось? Накинув халат на влажное тело, бесшумно вышло. Звук льющейся воды скрадывал любые шумы. Если бы не внутреннее чутье, ни за что не узнала, что у меня гости. Меня чуть не перекосило, когда увидела, что Ольга сцапала мой амулет. «Положи, откуда взяла», — прорычала, вонзая ногти в ладони. Желание прибить эту стерву было нестерпимым. — Я? — девушка побледнела. — Хотела получше его рассмотреть. Тут было открыто, я стучала и... — Посмотрела. — А теперь верни. Требовательно протянула руку. Надо было видеть, с какой неохотой дамочка расставалась с моим кулоном. А ведь он не выглядел как дорогое украшение. Ни золота, ни бриллиантов в нем не было. Выходит, ей что-то известно о его настоящей ценности. «Я хочу знать, зачем ты пыталась его украсть? И не надо мне врать!» Добавила немного внушения. Однако Ольга как-то странно на него отреагировала. Там, где другой человек уже давно обо всем забыл и делал то, что мне нужно, она лишь глубоко хватала ртом воздух и озиралась обезумевшим взглядом. «Говори, зачем он тебе?» Кроме булькающих звуков никакого ответа не услышала. «Хм, очень странно». Если бы у нее был иммунитет к внушению, как у того же Романа, она обязательно что-нибудь сказала. Попыталась соврать. Что бы это могло значить? Нет, так оставлять нельзя. «Сядь!» — рявкнула на женщину и так кулем опустилась на пол. «Да не сюда! На стул!» Поднявшись, Ольга пересела на указанное мной место. «Пей!» — решила проверить внезапно возникшую мысль. Потому пришлось пожертвовать бутылочкой своего ликера. Я знала, что он слишком слащав. Обычно напиток разбавляют чем-то, однако Ольга пила и не морщилась. Это означало одно. Внушение все же действует. Во всем, что не касалось кулона, женщина подчинялась беспрекословно. А значит, кто-то уже сотворил с ней подобное, наложив запрет на отданный ранее приказ. Расскажи мне, что ты скрываешь? Зачем приехала в наш дом? Усевшись напротив, буравила гостью взглядом так, как это делал когда-то Дайрон. От напряжения по лбу Ольги заструились капельки пота. Я даже коснулась их, чтобы убедиться в том, что они настоящие. И прикосновение подействовало, как разряд тока. Ольга дернулась всем телом и заговорила.